Глава десятая На следующее утро во время завтрака тетушка Питтипет прикладывала платочек к глазам, Мелани хранила молчание, а Скарлет держалась вызывающе. — Мне наплевать, пусть говорят. Я уверена, что никто не принес госпитулю столько денег, как я. Да и вся эта дрянь, которую вы продавали в киосках, тоже принесла меньше. — Ах, милочка, разве дело в деньгах?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 Она даже не заметила, что повторяет слова Ретта Батлера. Так кстати они пришлись и так точно выражали ее собственные мысли. «Боже мой! Что скажет ваша матушка, когда узнает? Что, она будет думать обо мне?» При мысли о том, в какой ужас придет Эллен, если ей когда-нибудь доведется узнать о скандальном поведении дочери, Скарлет похолодела, и в душе у нее пробудилось раскаяние,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 Мелани, бледная, испуганная, при мысли о встрече с разъяренным мистером Охара, все же пообещала встать на защиту Скарлет. Я постараюсь помочь тебе. Постараюсь объяснить ему, что ты сделала это ради госпиталя. Он поймет, я уверена. Ничего он не поймет, сказала Скарлет. «О, Боже, я умру, если мне придется с позором вернуться в Тару, как грозится мама. Ах, нет, вы не можете вернуться домой! воскликнула тетушка Питипет и расплакалась. Если вы уедете, мне придется.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 Она лихорадочно перебирала в уме всевозможные темы для беседы, которые не касались бы лично никого из присутствующих, и могли бы отвлечь мысли мистера Охара от цели его приезда, но, как назло ей ничего не приходило в голову. А Джералд, разговорившись, уже не нуждался в поощрении, пока у него были слушатели. Он говорил о казнокрадстве в интендантском ведомстве, где с каждым месяцем все повышаются и повышают требования.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 И не день открытия судебной сессии, но, тем не менее, Джеральд возвращался домой в соответствующем этому знаменательному дню состоянии. Скарлет видела смутные очертания, остановившейся перед домом коляски. Оттуда появились две темные фигуры. Кто-то еще приехал с отцом. Темные фигуры постояли у калитки, звякнула щеколда, и Скарлет отчетливо услышала голос отца.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 Он, кажется, хочет оповестить об этом всех соседей, — в испуге подумала Скарлет и потянулась за пеньюаром. Но что, собственно, может она сделать? Не бежать же вниз в такой час, чтобы увезти отца с улицы. А Джеральд без лишних слов закинул голову и, прислонившись к калитке, начал выводить могучим басом плач. Скарлет слушала облокотившийся подоконник и, улыбаясь против воли, такая красивая песня. Одна из ее любимых. Жаль, что отец немного фальшивит. Она тихонечко подхватила печальную мелодию. На чужой стороне пал бесстрашный герой, а вкруг девы поклонников Рои. Песня лилась, и Скарлет услышала какое-то движение в комнатах тетушки Питтипет и Мелани. Эти бедняги, конечно, будут очень расстроены. Они ведь не привыкли к обществу таких жизнелюбивых ирландцев.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 Она покрепче запахнула пеньюар, зажгла свечу, стоявшую на столике возле кровати, и стала спускаться по темной лестнице в холл. Поставив свечу на подзеркальник, она отомкнула дверь и в колеблющемся свете различила Ретта Баттлера. Безупречно подтянутый, ни одна оборочка на манишке не смята, он поддерживал маленького коренастого Джералда. Как видно, плач был лебединой песней Джералда,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 И объясните маме, что ничего такого не было. Все это выдумки старых сплетниц. Джеральд скорбно поглядел на дочь. — ведь это настоящий шантаж. — А этой ночью был настоящий дебош. — Ну, хорошо, забудем это. вкрадчиво проговорил Джеральд. А как ты думаешь, вот такой благородной старой дамы, как мисс Питтипетт?